Чувствуя прилив мужества, Иван устремился за нею. Тройка вышла на садовое кольцо. Тут сразу Иван понял, что догнать ее будет очень трудно. Казалось бы, таинственный неизвестный и шагу не прибавлял. А между тем, расстояние между уходящими и преследующим ничуть не сокращалось. Два или три раза Иван сделал попытку... прибегнуть к содействию прохожих. Но его искусанные руки, дикий блуждающий взор были причиной того, что его приняли за пьяного, и никто не пришел ему на помощь. На Садовой произошла просто невероятная сцена. Явно желая спутать следы, Шайка применила излюбленный бандитский прием — идти в рассыпную. Регент с великой ловкостью на ходу сел в первый проносившийся трамвай под литерой «Б». Как змея ввинтился на площадку и, никем не оштрафованный, исчез бесследно среди серых мешков и бедонов Причем «Б», окутавшись пылью, свизгом, грохотом и звоном, унес регента к Смоленскому рынку. «А странный кот!» попытался сесть в другой «Б», встречный, идущий к Тверской. Иван ошалело видел, как кот на остановке подошел к подножке и, ловко отсадив взвизгнувшую женщину, зацепился лапой за поручень и даже собрался вручить кондукторше гривенник. Но поразило Ивана не столько поведение кота, сколько Кондукторши! Лишь только кот устроился на ступеньке все лампы в трамвае вспыхнули, показав внутренность. И при свете их Иван видел, как кондукторша со стервенелым лицом высунулась в окно и, махая рукой со злобой, от которой даже тряслась, начала кричать «Котам нельзя! Котам нельзя! Слезай, а то милицию позову!» Но не только кондукторшу, никого из пассажиров не поразило самая суть дела, что кот садится в трамвай самостоятельно и собирается платить. В трамвае не прекратился болезненный стон, также слышались крики ненависти и отчаяния, также давили женщин, также крали кошельки. также поливали друг друга керосином и полотерской краской. Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. Он поступил именно так, как и всякий гражданин, которого изгоняют из трамвая, но которому ехать нужно, чего бы это ни стоило. При первом же визге кондукторши он легко снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы. И лишь снялся трамвай и пошел, он, пропустив мимо себя и второй, и последний вагон, прыгнул и уселся на заднюю дугу, а лапой ухватился за какую-то кишку, выходящую из стенки вагона, и умчался, сделав на прощание ручкой.